Ну вообще, ответил Александр. Ну как-то вообще, товарищ капитан, сказал доверительно Борис. Вас что, на самом деле в самое пекло тянет? спросил Смугляной. Так точно, товарищ капитан, еще доверительнее сказал Борис. Мы как Лермонтовский парус. Вы согласны, Александр? Я какого хера вы друг друга на вы называете? спросил Смугляной.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 — крикнул наверх Борис. — Держитесь, ёб вашу мать, сейчас я вас вытащу! Он побежал вверх по лестнице, проскакивая через площадки, охваченные огнём и слыша, как позади обрушивается ступень. С Шереметьевской ногой, похоже, было покончено, придавлено стальной балкой и остатками какой-то каменной наяды.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 Борис взялся за балку. Нечего было и думать о том, чтобы хоть чуточку приподнять пятидесяти метровый ржавый брус. Единственный выход — подорвать на полпути, уменьшить вес и длину тормозящего рычага. Отбежав в конец бывшей квартиры, в пробойны увидел раскинувшуюся на полу старую паник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 Протряслось и затихло. Послышался страшный рик Александра Шереметьева, а шмётки его правой ноги теперь тряслись в воздухе. Стальная балка откатилась в сторону. Рик перешел в истерический хохот. Борика, жоповы жизнь мне спасли, а нахуя! — А видели вы, как Равилька-то Шарафуддинов поджаривается? Ну, прямо шашлык! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Совершенно невредимый, но трясущийся, как отбойный молоток, Борис потащил друга вниз, перетягивал через провалы лестницы. Шереметьев... То впадал в прастрацию, то начинал вопить у вас, что пули нет для друга, пули экономите.